Она часто молилась, но еще чаще, когда была в полном сознании, следила за своим состоянием, сама щупала себе пульс, мерила температуру, силилась побороть кашель. А пульс становился все слабее, температура после легкого снижения поднималась еще выше, а зноб сменялся лихорадочным бредом. Кашель все более болезненный, и уже сопровождавшийся кровохарканьем, усиливался, удушья повергал ее в страх. Объясняли все эти явления тем, что воспаление теперь охватило уже не часть, а все правое легкое, и если только внешние симптомы не были обманчивы, то и в левой стороне намечался процесс, который доктор Лангхальс, внимательно разглядывая свои ногти, именовал – гипотезацией, а старый доктор Грапов обходил молчанием. Жар неуклонно подтачивал организм. Желудок отказывался работать. Силы больной падали неудержимо, медленно и упорно. Она следила за этим процессом. Когда была хоть сколько-нибудь в состоянии принимать пищу, с готовностью ела те особо питательные кушанья, которые для нее готовились. Заботливее, чем ее сиделка соблюдала часы приема лекарств и была так поглощена своей болезнью, что почти ни с кем не разговаривала, кроме врачей. Во всяком случае, оживлялась только при разговорах с ними. Гостей, которых поначалу к ней допускали, подруг, участниц Иерусалимских вечеров, пожилых светских дам и пасторских жен — Она принимала равнодушно, с какой-то рассеянной теплотой и очень скоро опять отпускала. Близкие болезненно воспринимали то безразличие, с которым старая дама к ним относилась. Оно граничило уже с пренебрежением и, казалось, означало «все равно вы мне ничем помочь не можете». Даже маленького гано, которого ввели к ней в час, когда ей стало немного полегче, Она только погладила по щеке и тотчас же от него отвернулась. Она словно говорила, «Дорогие мои, все вы милейшие люди, но я-то, похоже ведь, что я умираю». И напротив обоих врачей она принимала очень радушно и подолгу с ними советовалась. Как-то раз явились старушки Герхард те самые, что происходили по прямой линии от Пауля Герхарда. Они пришли к своей подруге в мантильках, в плоских, как блин, шляпках, с мешочками для продуктов в руках, прямо после посещения бедно. Не допустите к больной ни у кого не хватило духу. Сестер оставили наедине со старой консульшей, и одному богу известно, о чем они говорили, сидя у ее постели. Но когда они уходили, глаза и лица их были еще просветленнее, еще мягче и блаженно упоеннее, чем обычно. А в спальне лежала консульша с точно таким же выражением глаз и лица. Лежала неподвижно, умиротворенно, умиротвореннее, чем когда-либо, дыша медленно и негромко, и, казалось, с минуты на минуту теряя силы. Госпожа Пермонедер, пробормотавшая вслед старушкам Герхард какое-то довольно энергичное слово, немедленно послала за врачами. И едва только оба они показались в дверях, как с консульшей произошла полная разительная перемена. Она очнулась, задвигалась, приподнялась. Вид обоих этих господ, хоть сколько-то мыслящих в медицине, немедленно возвратил ее к земному. Она протянула к ним обе руки и начала. — Добро пожаловать, господа. Должна вам сказать, что сегодня с самого утра. Но, увы, уже давно нельзя было больше отрицать двустороннего воспаления легких. — Да, дорогой мой господин сенатор, — сказал доктор Грабов, беря Томаса Буденброка за обе руки. — Нам не удалось остановить процесс, и он сделался двусторонним. А вы знаете, не хуже меня, что это уже наводит на размышления. Я не хочу выдавать вам черное за белое. 20 лет пациенту или 70 а двустороннее воспаление легких — болезнь серьезная. И если бы вы сегодня снова спросили меня, не известить ли вам вашего брата-христиана телеграммой, я бы не стал вас отговаривать. Как он, кстати, поживает. Занятный человек. Я всегда ему симпатизировал. Только ради бога не делайте из моих слов слишком далеко идущих выводов, дорогой господин сенатор. а непосредственной опасности сейчас еще и речи не может быть. Да что там! Напрасно я и вообще употребил слово «опасность». Но в данных обстоятельствах надо считаться самыми непредвиденными случайностями. Как пациенткой... Мы, вашей уважаемой матушкой, более чем довольны. Она энергично нам помогает. Сама выводит нас из всякого рода затруднений. Нет-нет, серьезно. Лучшей пациентки себе и пожелать нельзя. А посему будем надеяться, дорогой мой господин сенатор. Будем надеяться. Всегда следует уповать на лучшее. Но наступает момент, когда в надежде близких появляется что-то искусственное и неискреннее. Какая-то перемена произошла с больным. Нечто чуждое, никогда ранее ему не свойственное, сообщилось его поведению. С его уст срываются необычные, странные слова, на которые мы уже не умеем отвечать. Они как бы отрезают ему обратный путь к жизни, обязывают его умереть. И будь он... Стократ крат дорог нам, мы уже не можем желать, чтобы он встал и вернулся к земному существованию, ибо случись это, ужас предшествовал бы ему, как выходцу из могилы. Уже обнаруживаются страшные признаки начинающегося разложения, хотя отдельные органы, поддерживаемые упорной волей, еще продолжают нормальную работу. Со дня, когда Катар уложил консульшу в постель, прошло больше месяца, и на ее теле образовались пролежни. Раны эти уже не закрывались, и день ото дня множились. Она больше не спала. Во-первых, кашель, боль и приступы удушья не давали ей успокоиться. А во-вторых, она и сама противилась сну, цепляясь за состояние бодрствования. Только жар минутами... Затуманивало ее сознание, но и бодрствуя, она вслух разговаривала с давно умершими. Однажды в сумерке она вдруг громко, немного испуганно, но просто проговорила. «Иду, иду, мой милый Жан!» Слова эти прозвучали так живо, что всем бывшим при ней в эту минуту потом казалось, что и они слышали голос покойного консула, звавший ее. Приехал христиан прямо из Гамбурга, где он, по его словам, занимался делами и очень недолго пробыл в комнате больной. Выйдя оттуда, он потер себе лоб рукой, глаза его начали блуждать и пробормотал. — Нет, это ужасно! Ужасно! Я этого не перенесу! Появился и пастор Принцгейм. Он смирил сестру Леандру ледяным взором И моделирующим голосом прочитал несколько молитв у адра больной затем наступило краткое улучшение новая вспышка жизни температура снизилась силы как будто начали восстанавливаться боль утихла несколько слов которые старая консульша произнесла обнадеживающие внятным голосом исторгли у окружающих слезы радости мы отстаем ее «Вот увидите, отстоим, несмотря ни на что!» — воскликнул Томас Буденброк. «Рождество она будет праздновать с нами, и мы уж, конечно, не позволим ей хлопотать, как она всегда хлопочет». Но следующей ночью, едва только Герда и ее супруг улеглись спать, госпожа Перманедер прислала за ними. Консульша уже боролась со смертью. Ветер швырял об окна холодную сеть дождя с такой силой, что дребезжали стекла. Когда сенаторы Герда вошли в комнату больной, на столе в двух больших канделябрах горели свечи, оба врача уже были там. Христиана тоже вызвали из его комнаты. И он сидел в сторонке спиной к пышной кровати с пологом, склонив голову и уткнув лицо в ладони. Ждали брата больной, консула Юстуса Крегера, за которым уже было послано. Сестри Леандрии и мамзель Зеверин больше нечего было делать, и они печально смотрели в лицо умирающий. Консульша лежала на спине. Под головой у нее было подложено несколько подушек. Обе ее руки, эти прекрасные руки с нежно-голубыми жилками, теперь такие худые, изможденные, непрестанно и часто-часто, дрожа от торопливости, оглаживали стеганное одеяло. Голова ее в белом ночном чипце беспрерывно, со страшной равномерностью, раскачивалась из стороны в сторону. Валившийся рот бессознательно открывался и закрывался при каждой мучительной попытке глотнуть воздуха. Глубоко запавшие глаза блуждали, умоляя о помощи, и время от времени с потрясающим выражением зависти останавливались на ком-нибудь из тех, кто стоял здесь, дышал и жил, но ничего уже больше не мог для нее сделать, разве что воздать ей последнюю жертву любви, то есть не отводить глаз от ее одра. За окнами уже стало светать, а в состоянии консульши Не наступало никаких изменений. «Как долго может это продолжаться?» спросил Томас Буденброк и потянул за рукав старого доктора Грабова в глубину комнаты. Доктор Ланхальс в это время делал какое-то впрыскивание больной. Госпожа Перманедер, зажав рот платочком, тоже подошла к ним. «Ничего не могу вам сказать. Дорогой господин сенатор, — отвечал доктор Граб. — Возможно, что ваша матушка уже через пять минут освободится от страданий. А возможно, что это продолжится еще несколько часов. Ничего не могу вам сказать. В данном случае мы имеем дело с так называемым отеком легких. — Я знаю, — прошептала госпожа Перманедер и кашлянула в платочек. Слезы текли у нее по щекам. Это часто случается при воспалении легких. Легочные пузырьки наполняются водяной жидкостью, и человеку больше нечем дышать. Да, я это знаю. Сенатор стиснул руки и оглянулся на кровать. Как она, верно, страдает, прошептал он. Нет, — отвечал доктор Грабов, тоже тихо и так авторитетно, что на длинном, добром его лице обозначились строгие складки. Это обманчиво, дорогой друг. Верьте мне, это обманчиво. Сознание сильно помрачено. То, что вы видите, скорее рефлекторное движение. Уж поверьте мне. И Томас отвечал, дай-то бог. Но даже ребенок понял бы по глазам консульши, что она в полном сознании и все понимает. Все снова уселись на свои места. Пришел уже и консул Крегер. Он сидел возле кровати сестры, опершись на набалдашник трости. Глаза у него были красные. Движения больной участились. Ужасное беспокойство, несказанный страх и томление, роковая неизбежность одиночества, ужас перед полнейшей своей беспомощностью казалось, целиком завладели этим обреченным смерти телом. Ее глаза помутневшие, молящей ищущие, жалобной то закрывались при организирующих движениях головы, то вновь раскрывались так широко, что жилки на глазном яблоке наливались кровью, а сознание все не покидало ее. Вскоре после того, как пробило три, христиан поднялся с места. «Не могу больше», — сказал он, и пошел к двери, прихрамывая и по дороге натыкаясь на мебель. Эрика Вэйншенк и Рик Кензеверин, видимо, убаюканной монотонными стонами больной, уснули на своих стульях, и лица их раскраснелись во сне. В четыре больной стало еще хуже. Ее приподняли, отерли ей под солба. Деканье у нее прерывалась, страх возрастал. «Заснуть!» — выдавила она из себя. «Снотворного!» но дать ей снотворного никто не решился. Вдруг она снова начала отвечать на что-то, чего никто не слышал, как это уже было однажды. Да, Жан, теперь уже скоро. И тут же, Клара, милая, я иду. И опять началась борьба. Последняя борьба со смертью? Нет, теперь она боролась с жизнью за смерть. «Я хочу, хочу!» — хрипела она. «Не могу больше снотворного, господа! Ради всего святого заснуть!» Это «ради всего святого» привело к тому, что госпожа Перманедер в голос разрыдалась, а Томас, схватившись за голову, тихо застонал. Но врачи памятовали свой долг, а долг их заключался в том, чтобы всеми силами и как можно дольше — отстаивать эту жизнь для близких.